Константин Карлович Гротт писал Каев Лейка, который после русско-турецкой войны 1877-1878 годы, когда на улицах русских городов появилось небывалое большое число искалеченных солдат, в том числе слепых, придал новый импульс общественному презрению. Под руководством Грота учебно-воспитательные заведения попечительства, по примеру Великого Гуи, множились и совершенствовались в России». В качестве первейшего права слепых Кондратий Фёдорович Лейка объявляет право на заботу со стороны государства. Ибо передать образование слепых всецело в ведение благотворительности, значит наперёд обречь это дело на прозябание. И если в обществе созрела мысль о необходимости образования и слепых, оно должно для её осуществления принять на себя известные обязательства, и он требует от правительства от городов и земств проявлять заботу об образовании слепых, по крайней мере, не меньшую, чем об образовании зрячих. Вместе с тем, Лейко обращает внимание на то, что примерно из 20 тысяч детей школьного возраста от 7 до 11 лет обучаются всего 850 человек. Остальные обречены на нищенство. Чем пользуются разные аферисты, отбирая собранные детьми подаяния? Столь бедственное положение этих детей – естественно требует социально-правовой защиты, которые могут обеспечить специальные школы, с ремесленными мастерскими. Значительная часть современного общества замечает лейка, сознаёт необходимость школьного обучения и подготовки слепых к самостоятельной трудовой жизни, но мысль эта на практике осуществляется очень медленно, и поэтому неизбежным уделом большинства слепых в настоящее время является нищентство. Таким образом, как правовое, так и социальное положение слепых находится почти на том же низком уровне, как и в древней Руси. Лейка обращается через журнал Слепец к правительству с предложением распространить на слепых все права, предусмотренные высочайшим указом от 17 октября 1905 года. Но помню, что указ предусматривал неприкосновенность личности и жилища, свободу передвижения и выбора профессии, свободу слова, совести, союзов и так далее. Больше того, для укрепления в обществе доверия к дееспособности слепых, он предлагает изъять из натурального положения статью 78, определяющую невозможность слепым наравне с умашедшими быть свидетелями при совершении таких актов, как завещание, поскольку эта статья оскорбительна для человеческого достоинства. Он настаивает на отмене разъяснения правительственного сената, запрещающего слепым исполнять обязанности присяжного поверенного. Означенное разъяснение ни на чём не основанно, ибо, как свидетельствуют факты, должность присяжного поверенного вполне доступна слепому, получившему соответствующее образование. Вообще желательно добавлять лейко, чтобы в законодательстве не было бы никаких запрещений, ограничивающих гражданские свободы слепых. Предложение лейко это первая в истории России попытка обосновать необходимость защиты всех гражданских прав слепых посредством законодательства, предпринятое с полным знанием и глубоким пониманием сути многомерности проблем жизни инвалидов, лишённых зрения с рождения, с детства, в зрелом возрасте или по старости. Разумеется, полное знание проблем слепых может получить каждый интересующийся зрячий, но столь глубокое понимание на уровне их подсознания доступно оказалось только Лейка, словно слепому во всей его едва ли устранимой психологической ущербности. Кондратий Фёдорович, по-видимому, разделял психологические предпочтения немецкого философа Карла Бюрклена, считавшего слепых людей неполноценными. Между физической и душевной стороной зрячих и слепых существует значительная разница, выражающаяся в превосходстве первых над вторыми во всех сферах социальной жизни. Слепой менее опытен, менее вынослив и деятелен, чем зрячий. Равенство, возмущённо восклицает он чуш надуманное. Почему-то представляется мне, что подобное восклицание могло вырваться из глубины обиженной души только у слепого. А между тем, на первом русском съезде дейтелей попечительства к группе слепых он причислен не был. Сама природа, продолжает он свою аргументацию, порождает неравенство между слепыми и зрячими. Зрячий, как более сильный, нарушает права слепого, обижая его, особенно в крестьянском быту, поэтому даже при одинаковом правовом положении слепые всегда будут в полном порабощении зрячих. И это бытовое неравенство исчезнет только тогда, когда слепым для защиты их личных и имущественных интересов будут даны законодательным порядком дополнительные социальные права. При этом в подтверждение своих доводов он ссылается на международную практику, в частности на обнародованный правительством Великобритании биль о правах инвалидов в Великобритании. Илейка делает вполне логичный вывод из представленной им аргументации, по его мнению, для полноты правовых норм, регламентирующих жизнь слепых, не должно быть каких-либо ограничений им должны принадлежать, во-первых, общие для всех гражданские права, а во-вторых, некоторые исключительные права, восполняющие дефекты, обусловленные слепотой. При этом Лейк считает, что исключительные права не есть привилегии, так как они призваны лишь уравнять в правовом положении слепых с другими членами общества ибо там, где стремление только к равенству, нет места привилегиям. На чём же, на каких исключительных дополнительных правах настаивал Кондратий Фёдорович Лейка, дабы преодолеть неравенство?